Глава 23 Тогралан. Я, не спеша, прохаживался между парами солдат, оттачивающих теперь уже не секретные приемы клана. Хуты. Люди из моего клана давно уже смешались с основными наземными войсками. В военном походе принимали участие 21 клан. Это те, кого Агвину удалось переманить на свою сторону. Остальные пять кланов перешли на сторону Совета и вступили в отряды их элитных войск. Больше двух месяцев назад мы высадились на территории Северной Ютландии и сразу же вступили в бой. Они знали, что мы придем, и хорошо подготовились к вторжению. В первые три дня наша сторона понесла значительные потери». Множество хороших солдат погибло в многочисленных ловушках, повсюду расставленных врагами. Целые отряды распылялись на частицы, натыкаясь на тепловые мины. А тех, кому удавалось уцелеть, добивали диверсионные группы, затаившиеся среди холмов и редких деревьев. Но эта бойня продлилась недолго. В спецотряде капитана Юманса нашлась пара талантливых специалистов, которые смогли не только обнаружить все до ловушки, но и быстро вывести их из строя. После этого наши войска за неделю смогли захватить основную часть территории, отрезав ее от основного полуострова. Замок располагался практически на берегу Ктегадского пролива и был полностью защищен куполом, который отражал любые физические атаки. Мы не смогли пробить его защиту даже выстрелом из пушки космического корабля. Похоже, что это был очередной козырь Совета, использующего силу артефактов или какие-то новые неизвестные технологии». Все оставшиеся вражеские войска сосредоточились вокруг замка и уже несколько недель держали оборону, не подпуская нас к защитному полю. Они держались плотным кольцом, прячась за широкими щитами, по своим свойствам схожими все с тем же полем, что окружало замок, и отстреливались, не подпуская нас ближе, чем на 500 метров. Даже если силой духа я выведу из строя несколько сотен человек, то наши отряды все равно не смогут приблизиться, подвергаясь атаке снайперов. Одной моей силы недостаточно». Я остановился и стал внимательно наблюдать за спаррингом двух солдат. Один из них никак не мог правильно использовать прием клана Хуты, и его противник, вместо того, чтобы упасть, легко уклонялся от атак и нападал на него сам. «Ты делаешь грубую ошибку», — сказал я, подходя к солдату. «Сплети пальцы еще раз и атакуй меня». Он встал напротив меня и соединил ладони вместе, соединяя большой палец и указательный, а потом медленно прокрутил против часовой стрелки. Его дух резко сжался, а потом также резко разжался, разлетаясь во все стороны». «Все, что я почувствовал, это легкое дуновение энергии». «Во-первых», — произнес я, вытягивая перед собой руки, «ты должен соединять ладони одновременно со сжатием духа». Я медленно свел ладони вместе, в то же время резко сжимая свою энергию и сплетая пальцы. «Во-вторых, ты должен прицелиться и сосредоточить энергию в руках». Продолжила я объяснять, чувствуя, как руки начинают гореть изнутри. «Как будто ты держишь в руках пистолет!» Солдат внимательно наблюдал за моими действиями, и его глаза восторженно загорелись. Он наконец-то понял. «И только после этого ты атакуешь!» «Хап!» С резким выкриком я отпустил рвущуюся из рук силу И солдат, сдавленно ухнув, согнулся пополам и рухнул на землю. «Дай ему воды», — обратился я к его партнеру по спаррингу. «И через десять минут продолжите». «Крутой прием, послышался за спиной голос. И я повернулся к своему другу. Итан не участвовал в поисках меня или фен, командуя наземными войсками в отсутствие Агвина». И присоединился к нам только тогда, когда мы отправились в военный поход. Он был очень рад видеть меня живым и в полном здравии, как и я его. Но загруженность двух капитанов совсем не оставляла времени на нормальное общение. «Могу научить», — криво улыбнулся я. Итан, как и я, был одет в военную сухопутную форму черно-серого цвета. «Капитанские погоны были единственным, что отличало нас от обычных рядовых солдат». «Не стоит. Адмирал уже научил». В ответ заулыбался Юманс. «Весьма занятные фокусы». «Фокусы? Ты же знаешь, капитан Хута, я признаю только реальную силу. К тому же у меня есть человек, на которого твои фокусы не подействуют». «Уже наслышан», — задумчиво сказал я, — вспоминая рассказ одного из солдат об одной девушке из спецотряда Итана. «Ты целый год провел в лесу, тренируясь с зайцами и белками». Итан снял кобуру с пистолетом и бросил ее ближайшему солдату. «Покажи, чему научился, Тогралан. Я широко улыбнулся, становясь в боевую стойку. «Да, друг, я тоже по тебе сильно скучал». «С удовольствием, капитан!» — прорычал я. «Я покажу на тебе, как отрывал им головы!» Итан вытянул руку вперед и поманил меня пальцами. Не дожидаясь повторного приглашения, я бросился вперед, сразу целясь ему в лицо. Первый удар он ожидаемо блокировал, как и второй, а третий нанести я не успел. Пришлось самому уклоняться от ноги на огромной скорости, летящей в мою голову. Уклон получился с большой амплитудой, и чтобы не упасть, я перекатился через себя и вскочил на ноги. Внезапный удар в челюсть высек из моих глаз сотни искр, и я снова оказался на земле, только уже на спине, и с раскинутыми в разные стороны руками. Едва я открыл глаза — как увидел стремительно приближающийся ботинок. Успел перехватить его у самого лица, крепко прижал к себе и обхватил своими ногами ногу противника, выкручивая ее и заставляя согнуться в колене. Итан повалился на землю рядом со мной и попытался выйти из захвата. И я перехватил поудобнее и резко вывернулся, пытаясь сломать стопу. Громко выдохнул друг и, извернувшись, вырвался из захвата. Вскочив на ноги, мы снова встали друг напротив друга. Вокруг собрались солдаты, отложив свои тренировки, и с азартом наблюдали за редкостным зрелищем. Не каждый день увидишь, как два капитана валяются по земле и раскрашивают друг другу морды. В этот раз Итан напал первым. Уходя в сторону от серии молниеносных ударов, я успел впечатать свой кулак в его лицо. Капитан Юманс на мгновение потерялся и получил от меня за это пробивное колено в живот. Глухо охнув, он согнулся пополам, и я полетел на землю. Это была ловушка. Итан оказался сверху, и на меня посыпался град мощных ударов. Закрывшись руками, я с трудом извернулся и выгнулся, сбрасывая его тело в сторону. Не теряя времени, я навалился на него всем телом, заламывая его руку. Внезапно я почувствовал рядом дух Агвина и, отпустив Итана, сразу вскочил на ноги. Капитан Юманс тоже поторопился подняться. «Разминаетесь, парни?» Агвин улыбался, разглядывая наши помятые и пыльные формы. «Это хорошо. Я бы и сам к вам присоединился, но как-нибудь в другой раз». «У тебя к нам какое-то дело?» — спросил я, понимая, что Агвин просто так прогуливаться по лагерю не станет. «Идите за мной», — ответил он и пошел в сторону своего шатра. «Мы последовали за адмиралом». Я на ходу вытер с лица кровь, льющуюся из рассеченной раны на лбу прямо в глаз, и посмотрел на друга. Итан сплюнул красной слюной на землю и потер ушибленную челюсть. «По-моему, твой удар стал намного сильнее», заметил он, ухмыляясь. «У меня теперь два зуба шатаются». «А ты стал еще быстрее, чем раньше», честно признал я. Двери адмиральского шатра отъехали в сторону, и мы зашли внутрь. Агвин на ходу достал из бокса аптечку и бросил ее мне. «Приведите себя в порядок, а я пока включу коммуникатор», сказал он, подходя к столу. Пока мы с Итаном вытирали кровь и заливали жидким пластырем ссадины, Агвин развернул голографический макет замка с прилегающей к нему территорией. Закончив себя вылизывать, я взял из другого бокса две банки воды и бросил одну Итану. «Я долго разглядывал строение защитного поля вокруг замка», заговорил Агвин, дождавшись, когда мы подойдем к столу, «и не нашел у него уязвимых мест. Складывается такое впечатление, будто щит поставлен не поверх земли, а из-под нее. Найти шов мне не удалось». Я отхлебнул воды и покрутил пальцем голограмму разглядывая купол, накрывающий замок. «Но это еще не все», — продолжил адмирал. «Солдаты совета беспрепятственно проходят сквозь щит, не открывая в нем никаких проходов. При этом пролетающие над замком птицы разбиваются защитное поле, как о каменную стену». «Значит, у врага есть какой-то предмет, позволяющий им проходить через защиту», — предположил Итан. «И нам нужно этот предмет достать», — добавил я. «Да, только на данный момент мы не можем приблизиться к замку ближе, чем на полкилометра», — напомнил Агвин. «Мобильные щиты, за которыми скрывается все их войско, полностью отражают любые атаки не только спереди, но и сверху». Повисло продолжительное молчание. Каждый из нас пытался придумать, как проникнуть к замку, не неся при этом сильных потерь. «Нужно продолжать осаду», — первым нарушил тишину Юманс. «Когда-нибудь у них закончится еда, и они ослабнут». «Нет, это не вариант», — возразил адмирал. «На пайках они могут продержаться больше года, а за это время они наверняка придумают что-то новое». «Мы не знаем, какими артефактами они владеют и на что они способны». «Осадой мы только выиграем для них время». «Отравим скважину, которая проходит под замком. Я уверен, что для них это единственный источник воды». Агвин и Итан заинтересованно на меня посмотрели. «А это идея», задумчиво произнес Агвин, глядя на макет замка. «Запустим по скважине роботов с емкостями» и разольем содержимое непосредственно под замком. Отравим воду парализующими токсинами и атакуем, когда они ослабнут. Мои ребята скинут мне гидрогеологическую карту этой местности», произнес Итан, уже набирая сообщение на браслете. «Я дам распоряжение, чтобы доставили токсины», сказал я, допивая воду. Адмирал довольно улыбнулся и свернул голограмму. «Если все пойдет по плану, то ты даже успеешь вернуться к дню рождения, Лифен», сказал он. «Оно же будет через месяц?» «Да». «Верно». Агвин задел за больное. Последний свой день рождения Лифен встречала в лесу, когда я валялся в бункере без сознания. Тогда ей исполнилось всего 22, а в этом году она станет на год старше». «Какая же все-таки между нами огромная разница в возрасте? Я почти не помню себя в 23 года. Это было так давно. Много десятилетий назад». «Чего загрустил?» — спросил Агвин, внимательно наблюдая за эмоциями, которые отразились на моем лице. Я взглянул на своего двоюродного деда и нервно потер отросшую щетину. «Да мне иногда кажется, что между мной или Фен слишком большая разница в возрасте». Неожиданно для самого себя начал я откровенничать. Порой я совсем не понимаю ее поступков, а иногда не могу даже представить, что творится в ее голове. «Ха-ха!» — вдруг развеселился Агвен. «Это у вас-то разница большая? Моей второй Омеге 32 года, а мне почти 300!» «Вот это разница! А вы, Слифен, считай, что ровесники!» «Скажешь тоже!» — отмахнулся я, но от его слов мне стало гораздо легче. «Вот ты изменился!» — произнес Итан, задумчиво меня разглядывая. «Раньше ты никогда не делился своими личными переживаниями, а тут...» «Ты меня удивляешь, Тогра!» «Ты меня тоже удивил, когда сказал, что женился и стал отцом!» парировал я. «Я от тебя такого не ожидал, учитывая твои пристрастия. И когда ты только успел?» «Так судьба сложилась», неопределенно ответил друг, отводя взгляд. Я усмехнулся. Меня и вправду удивило, что Итан ни с того ни с сего обзавелся полноценной семьей, причем дети у нас родились практически в одно время, с разницей в неделю». Мы еще час обсуждали подробности предстоящей операции, а потом разошлись по своим делам. А вечером, когда я в одиночестве сидел около своего шатра и смотрел на звездное небо, мне на браслет позвонила моя Омега. «Привет, малышка», — улыбнулся я, смотря на ее радостное лицо на экране. «Привет, капитан!» Послышался ее, почти не искаженный динамиками, тонкий, нежный голос. «Как продвигаются дела? Что нового?» «Похоже, скоро все сдвинется с мертвой точки. Завтра мы начнем приводить в действие план, который приведет нас к победе». «Я надеюсь, ты не пойдешь на передовую?» В голосе Лефен послышалась тревога. «Нет, не переживай». Это немного другое. Я не раскрывал подробности предстоящей операции из-за возможности прослушки связи или банального шпионажа. Любая утечка информации могла привести к краху всех наших планов и подвергнуть опасности Лифен и Хамера. Как себя чувствует мой сын? Лифен опустила свой браслет и на экране появилась личика Хамера. За это время он сильно подрос и изменился. Его лицо оставалось покрытым шерсткой только частично. Волосяной покров сохранился на скулах и лбу, а щеки, нос и подбородок стали такими же, как у обычного младенца. Сейчас он бодрствовал, и, увидев меня на экране, непонимающе свел глаза на переносице. Это зрелище вызвало у меня непривычное чувство нежности и любви, И я не смог сдержать улыбки. Привет, малыш! Поздоровался я с сыном. Заскулил волчонок, отвечая на мое приветствие. Жизнь с самого рождения оказалась для Хамера полна опасностей. Сначала это был я, пытавшийся утопить его в реке, потом старшие. У него будет непростая и нелегкая судьба. Намного тяжелее, чем у меня и у Лефен. И моя обязанность максимально подготовить его, закалить, чтобы ему было легче преодолевать любые трудности, возникающие на его пути. Хамер по тебе очень скучает папа, перевела для меня Сволчева Лефен. Не времени, женщина, — усмехнулся я. Он даже не помнит, как я выгляжу. Лефен тихо засмеялась. А Хаммер широко зевнул и с сонным взглядом уставился в пустоту. «По-моему, кто-то хочет спать», — заметил я. Или Фен поцеловала сына в лоб. «Мы очень по тебе скучаем. Кажется, что тебя нет рядом уже целую вечность». Ее тихий голос был переполнен грустью. «Не грусти, малышка. Возможно, я успею вернуться к твоему дню рождения». Позовем всех друзей и родных, отметим с размахом. «Я бы не стала так заморачиваться», — поскромничала моя Омега. «Я особо никогда и не отмечала этот праздник». «Теперь такое не прокатит, милая. Вряд ли Виктор оставит без внимания такое событие. К тому же я сделал небольшую паузу, обдумывая, стоит ли говорить об этом Лифен именно сейчас» но потом все же решил. На днях со мной связалась моя мать. Она с сестрой, моей теткой, прибудут в клан примерно через неделю. Хотят познакомиться с внуком. И с тобой. «О!» — пораженно произнесла Лефен. «Я... А... Ну, хорошо». «Не волнуйся. Моя мать...» «Неплохой человек». Изображение на экране сместилось, когда Лефен перехватила ребенка поудобнее, и мне открылся обзор на глубокий вырез ночной сорочки, из которого выглядывали полные, почти обнаженные груди. Изголодавшееся по женщине тело остро отреагировало на такое зрелище, и я сжал кулаки, чувствуя, как в паху становится тесно. Пора закругляться, малышка. Уже поздно. Завтра у меня ранний подъем. Лейфен разочарованно вздохнула. И снова смотрел в ее большие грустные глаза. Они на сиськи. Тогра, звони нам почаще, попросила она. Я очень переживаю, когда ты не звонишь. Как скажешь, малышка. А теперь бегом спать. Есть, капитан улыбнулась Лефин, прикладывая к виску руку. Я отключил связь и еще какое-то время просидел на улице, вглядываясь в звезды. А на утро мы собрались у Агвина в шатре и приступили к осуществлению нового плана.